Свадьба Аристотеля и Джеки 20 октября 1968 года Джеки вышла замуж за Аристотеля Оазиса. Свадьба оказалась шоком для миллионов поклонников Жаклин Кеннеди по всему миру. Они чувствовали себя обманутыми, разочарованными. Пресса откликнулась трагическими заголовками «Сегодня Джон Кеннеди умер во второй раз». Никто не понимал, почему Джеки так поступила. Она объясняла, я хотела бежать из страны, где следующей целью стали бы мои дети. В соответствии с брачным контрактом, она обязалась исполнять супружеский долг два месяца в году. Остальное время ей разрешалось жить так, как ей хотелось. Когда Оазис ее бросил, певица Мария Калас в отчаянии сказала подруге, «Он же просто коллекционирует знаменитых женщин. Я была ему нужна, потому что я знаменита. Теперь он сменял меня на вдову президента Соединенных Штатов. Я узнала о свадьбе из газет. Он даже ничего мне не сказал, как это жестоко». «Еще одна женщина возненавидела Жаклин Кеннеди. Кристина Оазис». Так же сильно, как когда-то ей восхищалась, отныне она презирала американку, пожелавшую занять место ее матери. Кристина не могла представить себе, что другая женщина окажется рядом с отцом, станет хозяйкой семейного дома, повторяла. «Она сделала это только ради денег моего отца». Аристотель Оазис пренебрегал семейными делами, не занимался детьми. Настало время, когда он горько пожалел об этом. Фактически сын и дочь восстали против отца. «Оазис» решил, что его дочь выйдет замуж за отпрыско семейства крупных судовладельцев, с которым хотел породниться. Но дочь не пожелала подчиниться отцовской воле. Накануне объявления о помолвке Кристина улетела в Монте-Карло, где познакомилась с американским плейбоем по имени Джозеф Болкер. За ее сумасбродным поступком стояло страстное желание вырваться из-под опеки отца. Родители продолжают властвовать над детьми долгое время после того, как те выпорхнули из гнезда. Они пытаются решать за нас, с кем мы должны вступать в брак, как нам воспитывать собственных детей, где нам жить и как. У родителей над нами огромная власть, потому что мы их уважаем и боимся их неодобрения. Кристина азис расскажет потом Сергею Глазову. «Мой отец всегда был упрямым человеком, Я должна была выйти замуж за мужчину, который бы ему нравился. Тот, кого предпочла я, ему не подошел. Отец угрожал, что лишит меня денег, на которые я рассчитывала. Оставит без наследства. Я пыталась много раз объясниться с отцом. Ничего не получалось. Он обрывал разговор. Это убивало меня. Дело не в деньгах. Я всегда был очень близка с отцом. А теперь... Принуждена была врать и выкручиваться. В таких случаях дети обычно считают, что если они сейчас сдадутся и примут условия родителей, то уж в следующий раз точно смогут сделать выбор по собственному усмотрению. Но родители наделены фантастической способностью вновь и вновь пробуждать в нас детские страхи. Кристина боялась отца. «Все, что мне следовало сделать, — Это поговорить с ним откровенно, но когда я смотрела на него и видела, как багровеет его лицо, как он открывает рот, чтобы заговорить жестким командирским тоном, я сразу сникала. Когда мы были маленькие, отец так на нас кричал. Мне казалось, что дом сейчас рухнет и погребет нас под собой. И я сейчас веду себя, словно я все еще маленькая девочка, во всем зависящая от родителей». Чувства и страхи, испытанные в детстве, остаются навсегда и возвращаются вновь и вновь. Мы понимаем, что все это было давным-давно, но какая-то часть нашего мозга все еще воспринимает мир так, словно мы еще маленькие. Эмоциональная память заставляет нас вести себя так же, как мы вели себя в детстве. Достаточно увидеть, как у отца начинает багроветь лицо и поднимаются брови, и я уже готова пойти на попятной а ведь он еще даже и не начал кричать. Кристина продолжала встречаться с Джозефом Болкером, но уверила отца, что порвала с ним. Тем временем Аристотель Оазис серьезно готовился к совместной жизни с Жаклин Кеннеди. Он брился три раза в день, чтобы не видна была седая щетина. Каждый ужин начинал шампанским и белужей икрой, считая, что эта диета придаст ему сил в постели. Как бы высоко он не оценивал свои успехи на этом поприще, он предпочел прибегнуть к помощи современной медицины. Обратился к врачу, который занимался проблемами мужчин старшего возраста. Аристотель сознавал, что женится на женщине, которая на 30 лет его моложе и обладает немалым сексуальным аппетитом. А Джеки сразу показала характер. Не поехала с мужем в Афины встречаться с генералами, установившими в Греции военную диктатуру. Аристотель Оазис обиделся. «Почему ты отказала мне в том, что дело для Джека Кеннеди?» 21 апреля 1967 года в Афинах пришли к власти черные полковники. Оазису пришлось налаживать отношения с новыми людьми в Греции. Это ему удалось путем больших взяток и удовлетворения потребностей полковников одному девочку, другому мальчика, третьему огромной порции черной икры. Аристотель Оазис рассчитывал, благодаря браку с Жаклин Кеннеди, вернуться в Соединенные Штаты с триумфом. Но Джеки не ввела его в высшее общество. Напротив, высшее общество от него отшатнулось. Она привезла Оазиса к своей матери, знакомиться. Он чувствовал, что это не его мир. Его терпели, но не более того — Он даже испытывал удовольствие, заставляя всех быть любезными с ним. Но друзьям признавался. Я свалял дурака. Он больше не хвастался изобретательностью Джеки в постели, пользовался ею и отправил назад. Формально они с Джеки составили в браке 6 лет, до самой смерти Азиса. Фактически семейный союз развалился через несколько недель. Джеки... Не делала то, к чему привык Азис. Она не исполняла его прихотей, не сидела рядом с ним и не приговаривала. «Ах, милый, давай сходим в театр, давай куда-нибудь съездим». Азис решил развестись с Джеки, Нанял нью-йоркского адвоката Роя Кона, который тоже ненавидел семейство Кеннеди. Когда-то Роберт хотел занять его место в аппарате сенатора Маккарти. «Рой кон Работал на нью-йоркского предпринимателя Дональда Трампа, у которого часто возникали проблемы с правоохранительными органами. «Оазис» объяснил адвокату, что Жаклин требует за развод слишком много, а он не намерен платить лишнее. Ройкон предложил устроить слежку за Джеки, чтобы обвинить ее в супружеской неверности. Тогда она не получит ни копейки. А Джозеф Болкер... В которого влюбилась Кристина Вазис, не собирался связывать себя серьезными отношениями. Джозеф Болкер был девелопером. Это английское слово, вошедшее в наш оборот, можно перевести как застройщик. Но девелопер ⁇ более широкое понятие, включающее не только строительство, но и ремонт и реконструкцию приобретенной недвижимости. Девелопер. Находит перспективные районы для строительства, работает над проектами и сам продает построенное, а иногда еще и занимается управлением недвижимостью. Болкер был на 27 лет старше Кристины, он уже завел четверых детей, зачем ему новый брак? Тогда Кристина-Оазис попыталась покончить с собой. Ее спасли, но она твердо сказала Джозефу, «Я буду делать это вновь и вновь, пока ты на мне не женишься». Он капитулировал перед ее напором. Они поженились в Лас-Вегасе. Она жаждала независимости, но привыкла к стилю жизни, который могли обеспечить ей только огромные отцовские деньги. Ей причиталось 75 миллионов долларов, но отец из воспитательных соображений перестал давать ей деньги. Она была крайне расстроена, скучала по острову, который принадлежал ее отцу, по его личным самолетам, лучшим номерам в дорогих гостиницах, но все это было не так важно по сравнению с ощущением безопасности, которое муж дал Кристине. Однако же прошло совсем немного времени, и выяснилось, что постель — не единственное содержание совместной жизни. Не потому ли уже очень скоро после заключения брака Кристина проснулась утром, И с удивлением посмотрел на мужчину, лежавшего рядом с ней. «Зачем я вышла за него замуж?» Вот что интересно. Отец — модель поведения в общественной, деловой жизни. А в личной, с мужчиной, дома, в постели, везде, где правят эмоции, примером являлась мать. Отец — это десерт, а мать — повседневная еда. Кристина больше любила отца, но мать была ближе. Кристина помогала Кристине понять, кто она. Пример матери очень важен. Если мать холодная и склонна к нарциссизму, то дочь выйдет замуж за холодного и красующегося, как павлин, мужчину. Первый муж — часто копия матери. Если у матери дурной характер, девушка в опасности. Так и произошло с Кристиной оазис. Ее первый брак был обречен с самого начала — Кристина повторяла опыт матери в отношениях той с отцом. Тина Оазис цинично говорила, «Я получаю зарплату от мужа, деньги и секс». Она внушала дочери, «Мужчина нужен не просто для того, чтобы оплачивать счета и покупать норковые шубы. Он нужен, чтобы всегда и во всем заботиться о женщине. Поэтому в отсутствие мужчины мы просто не верим, что мы существуем. Жизнь ничего не стоит без того, что дают нам мужчины». Когда Кристина в чем-то упрекала мужа, то слышала в ответ «Ты совсем как твоя мать. Ты изводишь меня так же, как твоя мать пилила твоего отца». Тина Оазис считала, что показать мужчине свою слабость и боль значит утратить свое достоинство. Тина была феминисткой, хотя и не признавала это слово. Она считала своей задачей вырастить Кристину независимой. Во многом ей это удалось». Но с годами Кристину Азис поймет, что эти загадочные мужчины все равно сохраняют над ней свою власть. Аристотеля Азиса брак дочери привел в бешенство. Как обычно, он искал утешение в бизнесе. Он намеревался построить нефтеперерабатывающий завод возле Афин, чтобы захватить европейский рынок, а сырую нефть поставлять из Советского Союза. План держался в секрете и во внутренних документах его компании получил кодовое наименование «Омега». Аристотель азис вознамерился держать в руках всю цепочку «перевозка нефти, переработка и продажа нефтепродуктов» и договорился с Москвой об условиях нефтяной сделки, которая могла стать «сделкой века».